Глава 1140. Планы. Бэкленд, восточный район, улица Пинстера 7. После трудного дня наконец-то у Леонардо выдалась возможность задать интересующий его вопрос. «Старик, а что такое этот замок Сиферот?» Старческий голос его голове помолчал пару секунд, но потом ответил. «Скорее всего, это то место, где вы каждый понедельник встречаетесь». Леонард никак не ожидал такого ответа. Поэт опишал. Удивление, шока и недоумение. Всё в его мыслях смешалось. Он не мог ни с кем этим поделиться и обострённо чувствовал важность происходящего. Через некоторое время Леонард продолжил расспросы. «Но что это за место?» Полезу Роаст словно вздохнул и усмехнулся одновременно. «На самом деле, я тоже почти ничего об этом не знаю. Лишь слухи...» Отличный от известного тебе мифа о сотворении мира. Изначальный Создатель оставил после себя девять разных сущностей — королевство реки, океаны и ключи. Замок Сефирот — одна из них. Это, может быть, даже не замок, но что-то ещё. Что до его истинной формы, ты об этом можешь знать даже больше меня. Я уверен в его существовании, потому что чувствовал замок при становлении ангелом, но не смог не рассмотреть его, ни как-то до него добраться. Мой прадед упоминал одну из теорий, что девять сущностей имели отношение к Сефиротам и старой скрижали. К несчастью, по различным причинам он не смог расшифровать детали. Леонард сумел успокоиться. Откинувшись на спинку дивана, он задумался. «Старик, ты подозреваешь, что мистер Шут — это олицетворение Сефирот?» Из того, что Леонард видел и слышал на собраниях клуба и из редких лекций своего паразита, У него сложились определённые представления о богах. После непродолжительной тишины Палис изволил ответить. «Может быть». Из-за комендантского часа на улицах Бэкленда ночи почти не было пешеходов, а лишь изредка проезжали кареты с какими-то важными чиновниками. Оказавшись рядом с назначенным местом, Клейн не торопился входить. Полу прикрыв глаза, он приподнял правую руку и схватил что-то перед собой. Прямо из воздуха он достал Шерлока Мариарти всё-таки от цилиндра и с тростью в руках. Это был его образ из исторической бездны, тогда, когда он только направлялся на назначенное место. Клейн перед ним казался зажатым, словно манекен. Из его предыдущих опытов Клейн выяснил, что это полностью соответствовало принципам мистики по разделению сознания. Проще говоря, люди уникальны. И если человек сохраняет разум, его проекция неразумна. То же самое и с призывом умерших. но Клейн относил это на свой недостаточный опыт. Короче говоря, его проекции оказались способны лишь на простые действия. Что-то, что было неизвестно учёным Белова, не давало им осознать причины происходящего, даже если они сами это испытывали. Подтвердилось одно из предположений самого Клейна. То, что он видел в исторической бездне, это то, что он изучил и узнал в реальной жизни. Проще говоря, учёный Белова должен постепенно подсвечивать туман событий. Конечно, Клен подозревал, что если связанные между собой фрагменты будут подсвечены, то и остальные, связанные с ними, тоже должны быть подсвечены. По меньшей мере, то, что я не понимаю свою способность не делает её бесполезной. Если проекция есть бездня, она будет э таким мгновенным снимком. Этого хватит. Посмотрев на проекцию, которая действовала лишь на голых инстинктах, Клен неожиданно ещё соказавший тумане. Раз гонщие фулгрима, которые не были полноценными учёными болова могут здесь существовать, то нет никаких причин, что этого не может истинный учёный болова Единственной проблемой был временной лимит. К тому же, если задержаться, марионетки в реальности определённо погибнут, но для учёного болова это всего лишь приведёт к тому, что они сменят свою форму существования. Стоило тело Клина оказаться в тумане, и его сознание неожиданно переместилось в проекцию. Приподняв правую руку, он поправил цилиндр. В лечении Шерлока мариарти он оказался в назначенном месте. Затем достал ключ и прислонил его к двери, осторожно его провернув. Клейн появился в комнате за дверью и в свете Алой Луны быстро огляделся. Диваны, шкафы, стулья, столики и другая мебель была, очевидно, очень старой. Кажется, даже из прошлого столетия. Из тьмы комнаты неожиданно появилась мисс Шерон, по-прежнему в изысканном платье и подходящей к нему шляпки, и она показалась на кресле с высокой спинкой. «Добрый вечер», — поприветствовала его потусторонняя марионетка. Если бы она не заговорила, её можно было бы принять за очень дорогую куклу. Одновременно с ней появился и мистер Марик. На диване. На нём была белая рубашка и чёрная жилетка. «Сэр, на дворе зима. И как вам не холодно?» «А, верно. Вы ж немножечко мёртвый. Тот, кому не страшен холод». Мысленно пошутив, крен снял цилиндр, и поклонился светловолосой и глубоглазой мисс Шерон. «Добрый вечер, мисс Шерон». Затем клин развернулся к мистеру Марику. «Добрый вечер». Самым глубоким впечатлением от этого призрака, раньше бывшего зомби, была его игра в карты зомби, которых он тогда контролировал. «Когда будет время, нам стоит сыграть», — вздохнул Клейн. Он так неожиданно подумал про карты, потому что анализировал боевой стиль ученого-былова Я осознал, что если будет сражаться с Заратулом, скорее всего, все закончатся игрой в карты. Консул Рассел, битый императором Расселом, Бернадетт битый Беналтом, а Полушут саржёном Моном. Я никак не ожидал, что битва между провидцами превратится в игру в карты. Очень подходящая и жутковатая аналогия. Но Заратул является ангелом первой последовательности, и он не даст мне и шанса разыграться. Кроме того, вероятность успешного призыва у меня сейчас не так уж и велика. Клейн отвёл взгляд и решил проявить инициативу. «Я должен сделать кое-что сложное и опасное. Один из шагов — это собрать кровь посторонних всех 22 путей, что до пути призрака. Единственное, кого я могу попросить, — это вы с мистером Мариком. в опытных в проклятиях и должны знать, как правильно отделить свою кровь». Клейн мог попробовать призвать кровавого адмирала и подмешать его кровь в свой сосуд, но не знал, окажется ли это эффективным, не мог он этого и выяснить предсказанием, Ведь речь шла о потустороннем первой последовательности, а у Клейна так не хватало информации. Единственное, в чем он мог быть уверен, так это в том, что нарисованный символ не несёт ни ему, ни людям, которые предоставят кровь опасности. Из-за того, что у учёного-былого есть много средств для выполнения подобной задачи, Клейн попробовал призвать ведьму Трисси. Он с лёгкостью её подчинил и размазал кровь по обложке путешествий Грозали, но это оказалось целиком и полностью бесполезно. После некоторых раздумий Клейн сделал вывод, что случилось противоречие временных линий. Временный парадокс, делающий его действия полностью бесполезными. Кровь принадлежала Трисе из прошлого, и путешествия грозыля должны были призвать именно этого человека, что было эквивалентно изменению истории. А раз ничего не изменилось, опыт провалился. Выслушав просьбу Шерлока Мориарти, мисс Шорн ответила, ничуть не изменившись в лице. «Хорошо. Сколько крови вам необходимо?» Реакция Мишерон точно такая, как Иси и представлял. Клейн достал стеклянный флакон. Этого будет достаточно. Мишерон приподняла правую руку. Стеклянный флакон словно обрёл некое подобие жизни и полетел к ней. Правая рука леди легла на её левое запястье. Её ногти неожиданно удлинились, остались необычайно острыми. Одним ударом она распорола себе запястье. Но появившаяся кровь не пролилась на пол. Вместо этого жидкость воспарила и полилась во флакон. К тому времени, как флакон заполнился, рана на запястье закрылась, не оставив после себя даже шрама, на стеклянный флакон само собой накрутилась крышка. Во время всего этого процесса лицо Мисс Шерн ничего не выражало, как будто она полностью контролировала все свои чувства. Глядя на флакон в своих руках, Мисс Шерн прикоснулась к нему левой рукой, скользнув пальцем сверху вниз, так она уничтожала любую связь между ней и кровью. После этого флакон воспарила обратно к Лейну. «Есть что-то, с чем я ещё могу вам помочь?» Мишерн вернулась в кресло. «Не сейчас. Спасибо». Покачав головой, Клинт шелкнул пальцами, и в его ладони появилось алое пламя. К тому времени, как пламя исчезло, исчез и флакон. Его способности огненного прыжка слегка изменились. Теперь он мог перемещать предметы, которых касался он или его марионетка. А кроме этого, остальные его способности также усилились или изменились. Умело продемонстрировав новую способность, Клейн небрежно спросил, «А как ваше зелье марионетки?» Когда он в первый раз увидел мисс Шерон, она показалась ему похожа на куклу. И он считал, что, несмотря на то, было ли это поведение для неё обычным, или от результат принципов умеренности, скорее всего, это такое заблаговременное действие. Оно оказало неоценимую помощь в усвоении зели марионетки. Неплохо. Мишерон была всё так же целиком полностью спокойна. Я должна усвоить его в течение пары лет. Пара лет? Да, неважно, считается ли это быстрым, всё равно счёт идёт на годы. Но для меня прошло немногим менее чем полгода, но это не то, чем стоит гордиться. Всё подстроено. Конечно, если считать всё то время, что я был в Коконе, это целые тысячелетия. Призыватель чудес. Если смогу избежать той же судьбы, «У меня, может быть, получится створить чудо». Мысленно вздохну в в нол. «Какова ваша плана?» Мишерн ответила. «Надеюсь восстановить реальное тело моего учителя». А мистер Марик добавил с дивана. «Но не вы сказали, что лидер Тайного Ордена, Заратул, сейчас в Бэкленде, имеет неплохие отношения со школой мышления Розы?» «Да». Улыбнулся Клейн. «Ждите. У нас ещё будет шанс». Но это выглядело всего лишь замаскированным утешением. Даже став учёным Белова и заручившись помощью, Клейн сейчас не имел никаких намерений противостоять Заратулу, потусторонний первопоследовательности непредставимо ужасен. Более того, чем больше Клин принимал путь провиться, тем больше он понимал, насколько трудно уничтожить Заратула. Остановив возвышение Георга, Клейн планировал оставить Бэклэнд и дать себе время стать сильней.